Лиса. Привет. Альда вкосил на меня глаза, придавая лицу равнодушное выражение. Я прижимаюсь к тени небольшой дозорной башни, облегчённо вздохнула. Этот стражничек на редкость умный и нездачливый. Видно, заскучал в одиночестве службу нести. Опять что ли от отхиля прячешься? Ага, не видно его там. Как же, вон носится по двору. Что опять натворила? Почему сразу натворила? Кто ж знал, что ваши собачки такие нервные. Я ведь только мимо прошла раз 10. А они лайвой подняли. Вообще, если марграф знает, что у него пёсики такие дикие, чего им загон получше не сделает? Эти зверюки умудрились бруси свои оградки перегрызть. А я думаю, что там грохотало, это то спёсиками нашими развлекалась. Дурочка, как они тебя не поддрали? сама удивляюсь. Всё-что я хотела опробовать свои способности на коньках. Могу же я влиять на высший день кошки, даже с неблещущей умом посудомойкой Агафией, договориться сумела. А эти монстрики волчьей нарожности, словно совсем безмозглые, с ними говорить без толку. А у Лифии по стать и возможности больше, хотя собаки меня терпеть не могут, когда я и в человеческом теле. Относительно человеческого Смотри, лиса, ты играешься. Кефыркнула, носом залезая в мешок с продуктами. Стражники на башне всегда берут с собой еду. Прогладаться здесь не мудрено, а пожирёшь и внимательности прибавится. Сам Альдов смотрел на такие вольности очень даже благосклонно. Охранники замка, как и большинство слуг, меня любили. Наскучат сыру сындано твои шуточки да безобразие, выставят И это в лучшем случае, а то ещё собак пустят. Я кивнула уже серьёзнее. Словам Альдофа лучше прислушаться. Дурнового не посоветует и лишне растращать не будет. Хотя я и без него осознавала всю шаткость своего положения, и сколько бы меня ни называли леди, никого это не обманывало. Причём я не уверена, что могу так запросто покинуть замок. И это хуже всего. Через несколько дней после появления здесь Мне захотелось прогуляться по лесу, но в ответ на столь малую просьбу от марграфа Повела такой злобы, что я даже поперхнулась. Ривер ответила лишь твёрдое нет, но выражение лица и вмиг похолодевшие глаза сказали мне куда больше. С того самого момента я до конца осознала, насколько всё плохо и начала искать выход из создавшейся ситуации. Для начала перезнакомилась со всеми обитателями замка. даже не самыми разумными, включая летучих мышей и дуроагафию, всё наровшившее чикрыжить мне хвост. А наедителе, женщина деревенская, привыкла лис дорогих девок по чуркой гонять, но по вору меркаросуму, толстому мужичку, настолько приглянулась вечно голодная девица, разбирающаяся в тонкостях кухонного искусства, что он строго-настрого запретил меня убежать. И бабище пришлось смириться. А мои страсти провести на ночь в замке знали все. Надо было видеть лицо Ривера, когда он обнаружил меня на кухне. Это произошло в первую ночь пребывания здесь. После голодного ужина, когда весь дом спал и видел десятый сон, я вышла из комнаты и, полагаясь на своё звериное чутьё, прокралась на кухню. Но не успела я бутерброд нормально откусить, только зубы в него запустила, как здоровенная дверь, открывающаяся в оба направления, распахнулась, являя пред моими перепуганные очи слова исхлакоченного ревера. О том, какая картина предстала перед ним, я даже вспоминать стесняюсь. Растрёпанная рыже девица в одной ночной сорочке, то что они тут зовут ночной сорочкой, больше на строгую платье похождет. Сидящая прямо на огромном столе, заставленном разной снетью, пришлось рассказывать, как вредно моему растущему организму, в прямом смысле слова, то мелкая зверушка, то взрослая девица голодать. И что такое хорошее питание? Это не три зёрнышку за ужином. Ривер отложил зажатую в руках железку и сел рядом, отняв ужин откусанный бутерброд. Я же сделала вид, что следить за гостями это нормально. Да и вообще, Риверу много чего с рук сходило. Я к нему питала такую огромную слабость, что иногда, коленки от на взгляда Кариглас подкашивались. Без дружеской поддержки эльфа я бы с ума сошла в происходящего. К жою мир заведомо опасное место, люди и пара виденных мною не люди. Куда я попала? Кстати, ответ на этот вопрос нашёлся в библиотеке в виде потрёпанной карты мира. На ней довольно схематично были изображены четыре материка. Наш называется Наил и согласно карте напоминает обрезанную снизу Африку. Правда, пустыни занимали меньшую территорию, чем в земной Африке. Как раз между двумя такими пустынями и спрятались три графства. Ничего не скажешь. Направо пойдёшь, в пустыню безжизненную попадёшь. Налево пойдёшь, в лучшем случае на верблюдах покатаешься. А вот если пойти прямо, можно упереться в неприступные скалы, покрытые вечными ледниками, дающими жизнь этому оазису. Вниз по течению рек раскинулись дикие топи и озёра, непригодные для жизни людей. Обитали там, если верить подписям на карте, чучевындры. Мне так понравилось это название, что я пристала к рывору с расспросами. После моего непродолжительного нытья и заглядывания в глаза, он сдался и рассказал много интересного. Например, что? Ой, вот твари чёрта, точнее, эльфа. Лиса. Я прижала уши к голове и вытащила мордочку из мешка. Заискивающий, глядя в сторону поднимающейся по лестнице рывара, кори глаза потемнели, меж брови залегла морщинка недовольства. Всё. Сушите вёсла, на меня взлится. Вот ты попалась, рыжебистя. Что мне опять марграфу говорить? Я уже не знаю, как извиняться за твоё поведение. Ну, если сразу за шкирку не оттаскал, значит жить уж она. Скажи, что много нервничать вредно. Он уже седить начал. Ему пойдут благородные седины. Некоторых мужчин это так красит лиса. Я улыбнулась, насколько это позволяла звериная мимика, и резко вскочив на лапы, в два прыжка спрыгнула с башни. Там уже делать техники раскрыть крылья и спланировать чуть ниже. Летать-то них невозможно, а вот плавно спускаться вполне. Меня выловили примерно через полчаса. Ривер, злой как гончий после часа общения со мной, подхватил меня за шкирку и поднял над землёй. Папалась, которая кусалась. "Клевета", прохрипела я, поджимая хвост. "Днюшка", «Да продемонстрировал он следы на своей руке. Это я его вчера сосна топнула. Ну, чтобы исключить недоразумение, я спала, привычно притулившись на коленях к эльфу. В то время, как он что-то читал. Не знаю, с чего мне вдруг пригрезилась опасность, но страх накатил с такой силой, что я вцепилась в первое попавшееся. К сожалению, это оказалась рука рейвера. Я ещё долго извинялась и делала умильную мордашку, только пока он простил меня. Кориглазый красавец, конечно, покочёвряжился, как я понимаю, только из природной вредности. На моё предложение оказать первую помощь он вполне ожидаемо ответил отказом. земотов ранки платком. Я заметила, что Вареник, как я его называла, вообще предпочитал общаться именно с лисицей. Держая меня то ли за домашнего зверька, то ли за забавную игрушку, он позволял себе довольно беспартонно меня тискать, как заблагорассудится. Но несмотря на все его крутасы, мне нравилось нежиться в руках этого мужчины. Пусть даже вид лисы, раз я ему как женщина не нравлюсь. Зачем ты опять их прознила? они ведь могут тебя порвать, дурочка. Я довольно улыбнулась, беспокоится. Милорд, не ругайте лису. Она ведь не со зла, а от характера. Стражники, охранявшие до этого крепостную стену, жалостливо смотрели на нас. Лисицу им было жалко. Вам это дивиться? Скоро на шею сядет, а вы и рады. Одну уже заняла вашу пошутил кто-то из стражников и тут же спрятался за спины остальных. Рейвер сверкнул потемневшими глазами и закинул меня на плечо. Я привычно перебралась к нему на загривок, свесив одно крыло вдоль спины, а хвост как раз до немного ниже ремня. Говоря о надёжном мужском плече, часть всего женщина имеет в виду его шею. Со стороны стены грянул откровенный гогот, а эльф дёрнул меня за хвост и прошептал: "Алчи, воротник. Всё закончилось внезапно. Накануне мне удалось уговорить обнаглевшего кухонного любимца Варфоломея, огромного полосатого котяру, показать свои тайные трубки. Не зря Агафья его полотенцем гоняет и бабником зовёт, хотя в замке нет ни одной кошки. Вот и вывел Вася меня к тайному лазу. Вообще их было несколько, и не такие уж они были секретные, но именно у этого хромала защита. Ласк спокойно пропускал ни крупных зверушек. Так что у сплском, волоча за собой довольно объёмные крылья, но выбраться я смогла. Да и на поверхность глаз выходил далеко от стены, прямо возле ручья. И я вдольны пыталась воды и повалялась на ароматной травке. Свобода. Наконец-то. Больше не свербит под лопатками от подозрительных взглядов. Нет пристального внимания. Никто ничего от меня не ждёт. Осталась только я и просторы зелёных земель, затесавшихся между двумя пустынями и горным хребтом. Можно идти куда пожелаю, но я не пойду. Разведала обстановку и хватит пока. Надо возвращаться в замок. Там меня ждут. Ривер обещал почитать сборник сказок и легенд местного Пригорья. Пока я возвращалась, бурлы колопадно с песенку Слава, которую вспоминала везде. Это стало моим хобби собирать частички воспоминаний о прошлой жизни. В основном это были песни и стихи. К сожалению, голоса в новом теле я не приобрела. Да и слух остался как после самбо по армрест-дведей. Но ведь это мелочи для того, кто жить не может без музыки. Хоть моя любовь к ней и осталась неразделенной. А ещё были танцы. В этом уж я могла себе не отказывать. Всё-таки с новым телом и звериной лёгкостью танцы давались куда лучше, особенно когда я знала, что на меня смотрит Рейвор. Чувство опасности появилось только через час. Я испугоно прижалась к одной из стен, ощущая, как холодеют лапы. Магия замка вмиг как-то напряглась. А потом был удар. Один, короткий, словно током шабанула. Визгнув, я потеряла сознание. Кажется, где-то лайли собаки. Там что-то есть. Ага, подожди, сейчас посветим. Вот прогописы. Отбой, ложная тревога. Это, кажись, лиса опять залезла куда не надо. Точно, лиса. Ревернисиан подошёл к лежащей на полу лисице. Ну вот и попалась, рыжая. Схватив лису за шкирку, он сунул обмякшее тельце в заранее приготовленный мешок. Правда, с крыльями пришлось повозиться. Они не желали так легко влезать. Чтобы пресечь любые возражения со стороны сопровождавших стражников, оказалось достаточно одного холодного взгляда, наткнувшись на который мужчины сразу вспомнили, кто перед ними стоит, отрезвляя свой разум от черхвисы. Правильно, им не стоило забываться. Это перед лисой он мог разыгрывать из себя добродушного эльфа, а им вовсе не стоило забываться. Жестом велел стражникам оставаться на месте, он направился в одну из камер подвала. Там вытряхнул хрису из мешка и затянул на ней ошейник. Теперь стоит объяснить своим байцам, которым не терпелось порвать виновницу, почему пока этого делать нельзя.